Глава четвертая. Кира. Три месяца спустя. Громкий рингтон мобильного телефона заставляет проснуться. Нахожу под подушкой мобильной, разблокирую и смотрю, кому не спится в такую рань. «Лиза, семь утра!» – произношу сонным голосом. «Семь утра, а ты до сих пор спишь!» Смеется и продолжает раторить в трубку. «Представляешь, я еще не ложилась!» «Ведешь ночной образ жизни и ходишь по клубам?» «Если бы, сестренка, если бы!» «У меня на работе ЧП!» «Помнишь, я тебе рассказывала, что занимаюсь организацией переговоров, на которых встретятся десять богатейших предпринимателей страны?» «Двадцать!» «Что двадцать?» Именно столько раз ты мне говорила, что занимаешься организацией переговоров. Не отказываю себе в удовольствии немного пошутить со старшей сестрой. Подстава, Кира! Ты представляешь, вчера вечером мне сказали, что на переговоры прилетят иностранцы, и мне срочно надо найти переводчика, владеющего итальянским совершенстве. Моего слуха касается громкий вздох. «Я всю ночь по сайтам объявлений лазила, обзванивала, и никакого результата. Английский, немецкий, французский, сколько угодно, а итальянский все словно разом забыли». «Жалко, но, увы, у меня из знакомых, кто знает итальянский в совершенстве, никого», – отвечаю сочувствующим голосом. «Да я понимаю. Я так подумала, что было бы неплохо, если бы ты, Кира, согласилась помочь своей любимой сестре и исполнила роль переводчика на сегодняшних переговорах». Произносит хитрым голосом. «Лиз, я бы с радостью, но едва ли мои знания языка дотягивают до совершенства. Последний раз я на итальянском разговаривала, когда мы с Гурским в Европу ездили, три года назад». «Я уже все забыла!» «Да брось ты, лис! Нормально ты язык знаешь! Тем более университет ты закончила всего пять лет назад! Считай, знания еще свежие!» Смеется, понимая абсурдность своих слов. «Чтобы работать переводчиком на переговорах такого уровня, надо иметь лет десять стажа и кристальный послужной список! Ни первого, ни второго у меня, к сожалению!» — Нет. Если сейчас в двадцать пять я пойду работать переводчиком в какую-нибудь компанию, то лет так через десять наберусь опыта и, может быть, меня пригласят. — Смеешься? Там же всякие термины знать надо. Лис, я была бы рада помочь тебе, но я точно не справлюсь. Не мой уровень. Да и куда мне с животом? Произношусь нескрываемой грустью в голосе. «Не важно, твой или нет. У нас другого выбора нет. Твой живот не видно, если не присматриваться. Сейчас время семь. В девять за тобой приедет машина. И чтоб никаких «но» я от тебя не слышала. Сегодня ты работаешь переводчиком на переговорах. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Да, и тем более ты не в таком положении, чтобы отказываться от хороших денег. «А платят реально много!» Не дав мне ответить, кладет трубку. «Иной раз Лиза бывает просто невыносимой. Если что-то взбредет ей в голову, не вышибишь. «Впрочем, ладно, сестра сильно помогла мне, когда я переезжала в Екатеринбург. А значит, на этот раз пришла моя очередь быть благодарной и прийти на помощь». Три месяца прошло с того дня, как Гуски привел в наш дом свою новую избранницу, а меня выставил за дверь. Первый месяц я не выходила из квартиры и не переставала лить слезы. Если бы не беременность, я бы, наверное, еще долго оплакивала разрушенный брак. Ради жизни и здоровья своего ребенка я переборола депрессию, собрала разбитое на тысячи осколков сердце воедино и заставила себя вновь полюбить эту жизнь. От одних лишь мыслей о бывшем муже слезы сами собой наворачиваются на глаза. Я любила его всем сердцем, а он так безжалостно поступил со мной. Как у него сложилась дальнейшая жизнь, я не знаю. Я удалила его из всех социальных сетей, заблокировала номер и навсегда вычеркнула из своей памяти. Такого человека, как Петр Николаевич Гурский, для меня больше не существует. Встаю с кровати и начинаю собираться. Хоть мой уровень итальянского не дотягивает до работы на должности переводчика, я не могу отказаться. Сестра попросила помощи, значит, я должна выложиться на максимум и сделать все возможное. Вообще половина успеха зависит не от того, как человек разбирается в материале, а в том, насколько он уверенно себя ведет. Через два часа я уже сижу на заднем сиденье премиального автомобиля и еду в самый дорогой бизнес-центр Екатеринбурга – где и произойдет встреча самых влиятельных бизнесменов нашей страны. Если дома я еще как-то находила в себе силы не нервничать, то сейчас все. Руки трясутся, словно я иду сдавать экзамен, к которому совершенно не готовилась, и из-за которого меня с легкостью отчислят. Где переговоры с иностранцами, а где я? Мой потолок приблизительно на уровне школьного учителя, но никак не профессионального переводчика. Или, может, я недооцениваю себя, и моих знаний хватит? Приехали!» – произносит водитель, останавливаясь у главного входа в бизнес-центр. «Спасибо!» – произношу на выдохе слегка подрагивающим от волнения голосом. Мужчина открывает мне дверь и помогает выбраться из автомобиля. «Кира Алексеевна?» – спрашивает мужчина, вышедший мне навстречу. «Да?», да, да – кивай в ответ. «Очень приятно познакомиться. Константин Михайлович Зубов». Улыбается и целует мою руку. Киваю в ответ и окидываю взглядом окружающее нас пространство. Сегодня вокруг бизнес-центра особенно людно и суетливо. Парковка заставлена машинами, вдоль которых ходят вооруженные мужчины с собаками. Да и в целом бизнес-центр сейчас больше напоминает какой-то укрепленный военный объект, чем офисное здание. Да, черт возьми. Здесь что, будет решаться судьба человечества и прилетит сам президент? В противном случае я не понимаю, зачем столько вооруженных людей, словно мы находимся в каком-то блокбастере. По вашему удивленному лицу вижу, что вы, Кира, удивлены масштабом мероприятия. Останавливается поворачивается в мою сторону и, глядя мне в глаза, произносит. «Наши специалисты несколько часов потратили на проверку всей вашей подноготной. У вас кристальное прошлое, но этого недостаточно. Все, что вы увидите и услышите, не должно покинуть стен бизнес-центра. Перед тем, как допустить вас к переговорам, мы подпишем документ о неразглашении информации». К «Конечно!» Произношу слегка трясущимся голосом и киваю в ответ. Черт возьми, в какую авантюру меня втянула Лиза? Может, еще не поздно извиниться и уйти? Подпишите. Подпишите. Вкладывает в мои руки ручку и протягивает планшет. Замираю на месте, не в силах решиться. От одной только мысли, что я сегодня узнаю секреты, о которых мне знать не положено, я прихожу в откровенный ужас. Кира! «Елизавета за вас поручилась. Не подведите!» Произносит мужчина, считав с моего лица неоднозначные эмоции. Киваю и слегка подрагивающей рукой ставлю свою закорючку. Сердце колотится, как заведенное. Кажется, еще немного, и оно, пробив грудную клетку, выскочит наружу. Низ живота начинает подтягивать. «Черт возьми!» Такие стрессы моему организму явно не на пользу».